Глава седьмая. Рейнхара. Джей вернул меня туда же, где забрал и снова растворился, но Люси там не было. Слегка обидевшись на подругу, пошла домой одна. Блондинка вернулась примерно через час и потребовала объяснения, как так получилось, что она ищет меня по городу, даже обратилась к городской страже, а бессовестная Рейнхара Штерн спокойненько нежится в своей кровати. Пришлось рассказать о незнакомце. «Люси, он представился Джеем», — произнесла я с задумчивой улыбкой на губах. «Рейни, приди в себя, это может быть кто угодно!» Глядя недоумевающе, пыталась привести меня в чувство вампирка. «Он такой таинственный, обнял меня, представляешь?» А потом вернул. Он хороший. «Рейни, ты чокнулась!» — подруга начала говорить со мной уже на повышенных тонах. Он в маске, может, под ней старик или просто урод. Не вижу ничего романтичного, он украл тебя. Он не навредит мне, я уверена. Мне приятна его забота, словно от старшего брата, которого у меня никогда не было. У меня нет романтичных взглядов на него. Перебив, попыталась объяснить Люсе свои чувства. Да, в прошлый раз помог, но не доверяю я ему и не буду, пока лицо свое не покажет. И как он узнал о Саламандре, этот вопрос меня немного озадачил. «Скорее всего, мы громко говорили по пути», — предположила я. «А вдруг он служитель культа, о котором говорил Слоу?» Не успокаивалась Люси, нарезая круги по комнате. Мы долго не припирались, потому что я заснула под ее нравоучительные доводы разума, а утром проснулась от настойчивого стука в дверь. Судя по громкому щебетанию птиц на улице и яркому солнечному свету, льющемуся из окна на пол и стены комнаты, слегка недоставая моей кровати, «Уже часов десять или одиннадцать?» «И где Люси?» «Иду я уже, иду! Ну зачем так тарабанить?» Возмущалась я недолго. За дверью меня встретили вчерашние стражники его превосходительства. «Опять вы? Что на этот раз нужно?» Спросила я, о косяк двери. «Вас ожидают в академии?» Краткость сестра Таланта. «Мне нужно собраться!» Радостно встрепенулась я. «У вас десять минут», — проговорил главный, и все четверо спустились по лестнице. «Дурдом! За десять минут собраться?» «Но делать нечего, мне это нужно». Быстро умылась, на душ времени нет, закинула в себя один шоколадный кекс, заботливо оставленный Люси, и надела платье с васильковым принтом. Расчесала волосы, макияж не успела нанести, потому что в дверь опять начали стучать. «Сколько внимания к моей особе!» Это ведь не из-за конвоя, ведущего меня в академию, словно в тюрьму. Точно нет, все поражены моей красотой. Приободрила я себя. Это помогает держать голову высоко, несмотря на абсурдность ситуации. Такому меня учила мама. Рейнхара, запомни, ты Штерн. В любой ситуации, даже самой позорной, держи подбородок выше. Эх, моя мамочка, где же вы с папой? Стоило подумать о грустном почувствовала шевеление на лопатке. Питомец проснулся. Бедняга, не ту хозяйку он выбрал. Магии во мне совсем мало, и если он питается именно стихией грозы, то остаться ему вовек маленьким. Меня привели в кабинет ректора, где в кресле вальяжно восседал Джордан Старкс. Д «Добрый день, ваше превосходительство!» Чуть заикаясь, пропищала «Я...» Почему-то сейчас я пожалела, что не пленула на охрану и не накрасила хотя бы ресницы тушью. Странно, но мне не безразлично, как я выгляжу в глазах этого мужчины. И меня жутко нервирует, что он претенциозно рассматривает меня с головы до ног, словно думает, где были мои глаза, когда я покупала эту безвкусную вазу. Ладно, подбородок выше. Приветствую. Пульсиль присоединился к нам почти сразу после моего прихода. По его заспанному лицу видно, что ректора тоже застали врасплох, и это собрание для него тоже неожиданность. «Мистер Пульсиль допускает тебя, Рейнхара Штерн, к факультативу для обуздания твоих способностей». Монотонно обрадовал меня и ректора, и мистер Старкс, не утомляя себя ответным приветствием, как этого требует элементарный этикет. «Спасибо большое, мистер Пульсиль!» Радостно завопила я, чуть не бросаясь на шею к рыжему, хотя по выражению его лица отчетливо читается, что слова Джордана для него тоже новость. Но ректор тут же спохватился и закивал головой. «Вот и чудесно. Феруарта, оставьте нас наедине ненадолго», приказал Джордан Старкс. «Мне не очень хотелось этого тета-тета, но благодаря этой красивой и надменной личности я здесь. Молча жду, что он скажет или спросит. Но мужчина удивил меня» даже больше, ошарашил меня. Он поднялся с кресла, подошел к ближе и развернул меня к себе спиной. У меня дежавю. Тысяча демонов, что он хочет? Ваше превосходительство! Пискнула я и начала вырываться. Но он не дал, а наглым образом попытался оголить мое левое плечо, оттопыривая ткань моего платья. Чтоб его! Он сейчас увидит Саламандру! Внезапно почувствовала шевеление, зуд начал плавно перетекать ниже к пояснице. «Малыш прячется?» «Значит, ящерка вполне рассудительна. Невероятно. Когда тиски этого высокородного гада спали, я знала уже, что он ничего не увидел на моем плече. Сейчас от меня требуется только одно — доказать то, что я вообще понятия не имею, что он искал». Так должна поступить каждая истинная леди, независимо от того, кто сейчас оступился. Со всей силы врезала ему пощечину. В бездонных небесных глазах мимолетно сверкнули молнии и резко погасли, возвращая привычную надменность. «Прости», — спокойно произнес этот демонов благодетель и гордо вышел из кабинета. А я еще несколько минут пыталась прийти в себя. Моя душа возликовала. Рейнхара Штерн смогла постоять за себя, но темное пятно в чистой тетради все же осталось. Ко многим моим вопросам прибавилась еще пара. Как он узнал о ящерке? Ведь он точно искал ее. Неужели от Чея? Ящерка зашевелилась и вернулась на плечо. Нужно дать ему имя. Пусть будет шторм. Созвучно с моей фамилией. У Рейнхара Штерн. Есть шторм. Миленько. Факультатив должен начаться с понедельника, а сегодня пятница, и я могу быть свободна. Не успела я выйти из двери издания, как меня догнала Эмилия Ларо. Молча всучила лист бумаги и убежала во своясе. Вчитываясь в длинный список, я присвистнула. Это всего лишь факультатив. Для чего так много всего? Я думала, что учебники выдают студентам на время обучения бесплатно. Ах, ну да, это же только факультатив, да и я не студентка. Чует моя душа, что это маленькая месть рыжего ректора. Ничего, я не сдамся. Взяв из квартиры свой кошелек, мы вместе с Люси пошли за покупками в студенческий магазин. Я не знаю, где он находится, зато подруга в Старксисе отлично ориентируется. Нужная торговая лавка расположена неподалеку от цветы незнаний. Небольшое с виду здание внутри поражало внушительными размерами своего пространства, настоящий гипер-мега-маг. Борграф и Фаурин не сравнятся с таким разнообразием артефактов. Здесь не только парисы закупаются, а также вампиры и царксы. Вау, дух захватывает! Такое разнообразие ручек, тетрадок, учебников, сумок, мантий, связные браслеты, цветные эликсиры на разные случаи жизни, ритуальные кинжалы и кубки. Невероятное количество защитных амулетов, от перьевых до золотых. Джордан Старкс в курсе, что здесь можно оставить целое состояние. Все монеты отдала бы за мантию, делающую невидимой, но она невероятно дорого стоит. — О, Рейнхара, приветствую! — раздался над моим ухом вкрадчивый голос. — Мистер Сторн, не думала, что вы планируете поступать в Академию. Внутренне раздражаясь, позволила себе легкую дерзость. «Учение — свет, моя дорогая. А здесь, помимо обучающего материала, много всего интересного. Например, вы». Мужчина одарил меня белоснежной улыбкой, а меня передернуло от вида его клыков, которые планировали вонзиться в мою плоть. «Вы сравниваете меня с ручками и тетрадками?» Молниеносно парировала я в ответ. — Что вы, дорогая, прелестная девушка, сравнима только с прекрасными кристаллами Торлеона, один из которых я вам задолжал. Как я могу исправиться? — Мистер Зейн, вы нас извините, но мы торопимся. С улыбкой вмешалась Люси в наш разговор и отвела меня в сторону. Моя тележка наполнилась, и я подошла к кассе. Бородатый мужчина с татуировками на плечах начал подсчитывать сумму. — Мисс Штерн. «Могу я в качестве компенсации оплатить ваши покупки?» Змеи-искуситель в лице вампира смутил меня своим щедрым предложением. «Спасибо, но я, пожалуй, обойдусь своими силами, уважаемый мистер Сторн!» Вежливо ответила хитрому упырю и, гордо приподняв подбородок, дожидалась свой счет. «Сейчас мы в расчете с третьим правителем Торлеона и лишнего брать у него не собираюсь. Но Зейну об этом пока что знать не нужно». Ручки и тетради десять золотых. Мантия нужна не любая, а с гербом Старксиса. Она стоит 50 золотых и учебники. Ох, калистрата, на них у меня ушло еще 50 золотых, а также связной браслет с 20 бусинами. Итого у меня осталось 25 золотых. Это при том, что мама просила экономить. Значит, пора мне искать работу. Этим я и занялась на выходных. Я обошла множество торговых прилавков, куда бы меня могли взять на вечернюю подработку, но берут либо на целый день, либо не берут из-за того, что я Штерн. А я именно потому, что я Штерн, сдаваться не собираюсь. Вечер субботы я посвятила тренировке своих молний. Ну и сильно любопытно было посмотреть на поведение Шторма. Люси вместе со мной пошла в подвальный тренировочный зал. Собравшись, с духом и волей настроилась на нужный лад сконцентрировалась и ничего, гадство. Нужна помощь? Спросила подруга, сидя на полу около дальней стены. Вежливо отказалась от помощи, еще помня свой обморок. Попыталась подумать о маме и папе, вспомнить несостоявшийся у кузейна, но, как ни старалась, мысли сразу перетекли к Джею, тому, как он обнял меня в парке и моим ощущениям в это время. Почувствовала легкую пульсацию в венах. Сила потекла с моих рук очень плавно, но уверенно. «Быстрей, Люся, проверь!» Люся отоприла мою футболку и опустила. «Он спит», — констатировала блондинка. «Так не пойдет». Калейдоскопом прокрутила последние события, и самым ярким оказалось касание Джордана Старкса моей кожи. Стыдно думать об этом, но незнакомое волнение от его действий вызвало шквальный поток молний, вызывая сильный зуд на спине. В воскресенье мне удалось найти вечернюю подработку. Да, в принципе, когда я добиралась изначально в Старксис, была уверена, что меня возьмут только поломойкой. Ну что ж теперь унывать. Работа будет проходить по звонку. Зависит от того, кому нужна будет уборка в доме. Меня порадовала форма. В объемном четце спрячется моя коса и лицо, если не поднимать голову. В черном форменном широком платье с белым передником и в ботинках точно останусь неузнанной, а это то, что мне нужно. Да, я понимаю, придется мыть даже хозяйские туалеты. Но я справлюсь.